«Замок». С моей духовной дочерью, олевтиной по ее просьбе, мы пришли к ней домой, на улицу Герцена, чтобы поисповедовать и причастить ее тяжко болящую маму. Вошли в подъезд, поднялись на лифте, зашли в большой коридор и остановились у двери. Алифтина достала ключи и попыталась ее открыть, но не тут-то было – Дверь оказалась закрыта изнутри, а ключ был виден в замочной скважине. «С мамой должна быть Тома, моя подруга. Она меня всегда выручает, а вот и сейчас должна быть там». Завершила, углубляясь в себя, Алевтина. Стали звонить в дверь, но ответом на наши долгие звонки Была тишина и полное безмолвие. Что делать? Возвращаться назад, колотить в дверь, звонить по телефону? Несколько минут мы простояли в недоумении. Не зная, что предпринять, мы негромко рассуждали о том, что нам делать дальше. Мы умолкли, но каждый продолжал искать выход из этой нестандартной, заставшей нас врасплох, ситуации. Наконец, пронесшийся в моих воспоминаниях опыт служения вылился в короткое заключение. Бесовские силы мобилизовались и сопротивляются изо всех сил, как могут. А Левтина, понимающий, кивнула. Видимо, и ей начали приходить похожие мысли. Немного помолчав, возможно, чтобы утвердиться в правильности принятого решения, она предложила, «Батюшка, давайте помолимся». Я ничего не имел против единственного верного решения. И мы стали молиться, сначала молча, каждый своей молитвой, осеняя себя крестным знаменем, а потом уже и вместе, почти одновременно, стали шептать, «Живы в помощи! Да воскреснет Бог! Отче наш! Богородица Дева! Правила веры! Христос воскрес из мертвых!» После немного помолчали. «Попробуем, батюшка!» – робко спросила она, и неуверенным движением руки поправила платок. «Господь да благослови!» Замок. «С моей духовной дочерью, Алевтиной,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 Робко спросила она, и неуверенным движением руки поправила платок. «Господь да благословит во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» И я, грешный, перекрестил замочную скважину и находившийся в ней ключ. А Левтина с нескрываемым волнением поднесла свой ключ к запертой двери, и он легко вошел. В железное чрево замка, выдавив с собою, вдруг вставший в правильное положение, мамин ключ, воткнутый с другой стороны, который тут же выпал, звякнув своим чудошным тельцем о кафель. Мы открыли дверь, вошли, Тамара, помощница, спала, мать тоже, разбудили их, и я начал свое дело».